ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ КИЛЛЕР Осведомитель догнал новичка за блокпостом. Вполне понятно, почему тот так торопился. Убийство на территории Ростка – это не шутка. Вполне могут вывести за забор и вздернуть на ближайшем дереве. Или, не выводя, пристрелить у забора – если лениво будет соответствовать пресловутым статьям закона долга. «Слышь, это... Погоди!» Пришлый сталкер остановился, обернулся. «Ну ты здоров ходить!» сообщил осведомитель, хватая ртом в воздух пропахший болотом. «Мне ж не двадцать лет, чтоб вот так за тобой бегать!» Сталкер молчал безучастно глядя на то, как догнавший его человек поглаживает под черным пыльником область печени, измученной алкоголем и радиацией. Одновременно в голове Виктора прокручивалась информация. Симулирует одышку, под одеждой пистолет, в случае чего стрелять будет через пыльник. Практика есть, не зря с левой стороны нашит новый накладной карман. Я осведомитель. Торгую информацией в зоне. Наконец выдохнул человек в черном пыльнике. Продаю важные сведения, покупаю чертежи, документы из лаборатории. Виктор продолжал молчать. Этот человек бежал за ним не за тем, чтобы рассказать о себе. Осведомитель помолчал слегка обескураженный немногословностью потенциального клиента, его отсутствующим взглядом. Вроде и в глаза смотрит, а вроде и сквозь них. Словно рассматривает что-то, находящееся прямо за затылком собеседника. Жуткий взгляд, неприятный, аж голова заболела. Слегка в том месте, где мозгу быть положено. Хотя какой еще может быть взгляд у типа, способного за полсекунды убить человека паршивым стаканом? «Тебя как звать?» ⁇ Спросил осведомитель, осознавая, что сейчас говорит лишь для того, чтобы что-то рассказать. А ты с какой целью интересуешься? ⁇ Безразлично осведомился незнакомец. Точно элемент или, или сидел? ⁇ пронеслось в голове осведомителя. И нахрена мне надо знать, как его зовут? Я ж не то хотел спросить. Пауза затягивалась. В окружающей тишине было слышно, как под слабеньким ветром шелестят камыши, раскинувшегося справа заболоченного поля. Ты ищешь снайпера и группу меченого? наконец выговорил осведомитель и, словно испугавшись сказанного, все-таки обернулся. Позади не было никого, лишь высохший труп качался на ветке ближайшего дерева, но вряд ли сталкера, повешенного неделю назад толговцами, Можно было считать кем-то, кто мог бы подслушать опасный для осведомителя разговор. «Да», — бесцветным голосом произнес незнакомец. «Ну, я мог бы продать тебе эту информацию», — заискивающе улыбнулся осведомитель, показав два неполных ряда прокуренных зубов. Перед этим клиентом он чувствовал себя все более неуютно и все менее нравилось ему собственное поведение, только он ничего не мог поделать с собой, он боялся. Но призрак, увиденный в баре пачки сотенных, был сильнее страха. «Сколько?» «Десять тысяч», — выпалил осведомитель. «Почему такая цена?» — равнодушно осведомился клиент. «Потому что это одновременно сведения и о том, где они будут завтра, И о месте проведения большой сходки. Если бы они встретились бухнуть в штях, такая информация стоила бы от силы пятихатку. Мало найдется дураков искать гарантированных приключений на собственную голову, да еще и за деньги. А большая сходка – это большая сходка, потому и цена соответствующая. Вот как... Приподнял бровь незнакомец. «Ну что ж, держи!» Он сунул руку в карман, вытащил деньги и протянул их осведомителю. Вот так запросто, словно сигаретой угостил. Пачка тут же исчезла в многочисленных складках черного пыльника. Взамен ее на свет появился древний КПК в стальном корпусе. Машинка без наворотов. «Медленная, но неубиваемая и со всеми функциями, действительно необходимыми в зоне. Включай Bluetooth, лови карту!» – буркнул осведомитель, отбивая на клавишах на ладонника замысловатую дробь. «Только быстрее шевелись!» Клиент шевелился быстро, словно сама собой в его руке появилась навороченная модель серии Z2 – при виде которой осведомитель остро пожалел, что не запросил за свои услуги двойную цену. «Короче, я на карте все пометил», — проворчал осведомитель. «Завтра меченый со своей кодлы должен быть там, где красный крестик стоит. Видишь?» Вместо ответа клиент пробежался пальцами по сенсорному экрану. Осведомитель поежился, показалось, будто паук. Мутант вынырнул из рукава незнакомца и с невероятной скоростью засеменил ножками. «Но не могут человеческие пальцы двигаться так быстро!» «Дикие территории, находящиеся под контролем группировки наемники», — уточнил незнакомец. «И что там собрались делать снайпер и группа Меченого?» «Насчет снайпера не уверен», — проговорил осведомитель глядя в сторону, но знаю, что Меченый будет звать его с собой, и тот вряд ли откажет. Почему? Клиент был требовательным и качал инфу сверхоплаченного. Но почему-то не хотелось осведомителю требовать доплаты впервые в жизни. В зоне слухи ходят, что у них судьба одна на двоих, сказал он, и что Меченый снайперу жизнь задолжал. Хрен его знает, так ли оно или нет, но долг жизни штука серьезная и меченый наверняка, предпочтет не терять должника из виду, то есть взять в долю, если дельца какое намечается, а без своего интереса, да без приглашения на большой сходке, делать нечего. Стало быть, есть приглашение, а значит и большой заказ. Ясно? Вежливо прервал осведомитель незнакомец. «Что такое большая сходка?» «Ну, по идее, главари всех группировок собраться должны, перетереть, как дальше жить. И не пора ли всем скопом валить из зоны?» «А что такое? Почему это они валить собираются?» Осведомитель вылупил глаза. «Да что, с выжигателя упал!» поинтересовался он. В зоне последний выброс два десятка жизней унес, причем это матерые сталкеры были. Отмычек шакалов, вояк на кордонах и другую шваль никто не считал. Мутантов стало в разы больше, аномалии на месте не стоят, за народом гоняются будто живые. Я даже сам подумываю, а не обменять ли у бармы на деревянные рубли на баксы? Да не дернуть куда-нибудь на Кипр. А че? Там вообще говорят русский чуть ли не государственный язык. Осведомитель говорил что-то еще, но Виктор думал о своем. Так-так. А в штабе, значит, никто и не обмолвился про то, что в зоне происходит. Просто вот тебе госзадание зачистить шайку особо опасных преступников и изъять у них синий шарик, называемый в этих местах артефактом. Случайная недоработка? Вряд ли. Тогда почему не довели всю информацию? Чтобы не лез куда не надо? Виктор усмехнулся. Что ж, вполне возможно, с тех пор, как он стал работать на комитет... Многих не устраивал его стремительный карьерный рост и желание быть винтиком отложенной системы. И то, что именно этим нежеланием объясняется выполнение им самых сложных заданий, никого из звезднопогонных начальников не волновало. А может, кого-то и устроило бы, если б этот винтик? не желающий беспрекословно занять свое место в механизме, сгинул в водовороте изменяющейся зоны. Так, ладно, об этом потом. Задание есть задание. Выполним, а потом зададим пару вопросов тем, кто его дал. Пока же вопросы были только к добровольному поставщику информации. Как я понимаю, у главарей банд... «То есть группировок. Финансовая договоренность с наемником об охране сходки. Так? Так!» – кивнул осведомитель. «И что там будет делать снайпер с меченным и остальными? Возможно, дублировать наемников?» – буркнул осведомитель. Не понимая, с какой это радости, он стоит посреди дороги и вываливает ковшами то, что собирался по крупицам отвешивать чайной ложкой. Главари понимают, своих быков брать с собой нельзя, перестреляют друг друга, как пить дать. Да, еще начальству по пуль достанется, и наемникам не доверяют... С них станется бабки взять из клиентов, из тех, кто заинтересован в их ликвидации. А снайпер с меченным и его людьми, хоть и киллеры, как их поискать? Но принципиальные, если слово скажут, железно. Но их мало. Вот главари и не поскупились. Отстегнули и наемникам, и меченному, и его группе. Причем, наверняка, не слабо. Клиент, не дослушав, развернулся и пошел прочь. Осведомитель слегка опешил. «Ну иди!» Вот и поговорили по душам. И тут он осознал, что легкая боль, сдавливающая его мозг, уходит вместе с клиентом. Мысли в его голове, освободившиеся от воздействия жуткого взгляда незнакомца, скакали словно тушканы вырвавшиеся из клетки на волю. Ё-моё! что это было? Допрос, что ли? Но как? Он же ничего не делал, просто смотрел. А я как дурак ему выкладывал всё, чуть ли не наизнанку выворачивался. А он только подправлял, когда из меня дерьмо не в ту сторону лица начинало. Поток, сука, корректировал. Стой! Крик вырвался сам с собой, против воли осведомителя. «Это не он кричал, это самолюбие вопило!» «Как же так? Тебя развели как лоха! А ты стоишь и в спину ему пялишься!» Хорошо бы, конечно, было стрельнуть в эту спину. А если промахнешься, услужливое воображение медленно воспроизвело картину. Глаз лысого, медленно стекающий вниз по стенке стакана». «Нет уж, ну его нафиг, пусть в него кто-нибудь другой стреляет». «А чего орал тогда?» Клиент остановился, обернулся. «Ты это как про барта узнал?» Спросил осведомитель, сам не зная зачем. Он очень надеялся, что незнакомец повернется и просто уйдет. Но тот спокойно ответил. Серый посоветовал. Осведомитель почувствовал, как у него вспотел лоб, и между лопаток потекла холодная струйка. «Какой серый? Из ангара на свалке?» «Ну да». Осведомитель утер лоб рукавом. «Там же нет никого уже черти сколько, только старые кости», — пробормотал он. «Говорят, серый как-то меченому помог» а потом его с дружками Зона сожрала. Только иногда люди слышат зов, слышат в КПК, но бегут от того места. Ты у него ничего не взял? Нет, качнул головой незнакомец. Он деньги предлагал, но я считаю, что за спасение жизни деньги брать нельзя. Видать, те, кто сгинули на свалке после того, как Серый и его команда стали призраками Зоны, «Считали по-другому», — криво усмехнулся осведомитель. «Теперь к их костям даже безглазые собаки не подходят». «Ладно, парень, удачной охоты». Он повернулся и быстрым шагом пошел обратно, к доту охраны периметра базы Долга. Его взгляд скользнул по расплывающемуся от слабокислотных дождей плакату прибитому к полуразрушенному зданию справа от дота через дорогу. «Ты на территории долга. Не провоцируй, и останешься жить». «Не провоцируй зону, и останешься жить», — мысленно поправил осведомитель составителя плаката и обернулся. Плохая примета, особенно в зоне, но он не мог удержаться. Незнакомец, перейдя хлипкий мост, перекинутый через утыканный заостренными арматуринами оборонительный ров, повернул направо, явно намереваясь перелезть через невысокий забор. Осведомитель открыл было рот, чтобы предупредить, и тут же захлопнул его, клацнув остатками зубов. На все воля зоны, и если. Убийца Лысова решил покончить жизнь самоубийством, то это его полное право. И какой хрен я вообще поперся за ним? Злясь на самого себя, подумал осведомитель. Ему было страшно от того, что он еще не скоро забудет этот равнодушный, пронизывающий взгляд. Страшно потому, что давно известно, Зона не любит тех, то много говорит о ней, страшно настолько, что его даже не радовало тяжесть денежной пачки, оттягивающий карман, что он даже напрочь забыл о старом правиле ⁇ не возвращаться той же дорогой, какой пришел. Хоть не намного, хоть чуть-чуть отклониться в сторону, но только не наступать на собственные следы. И за этим страхом, шевелящимся в голове словно клубок скользких змей, осведомитель не услышал еле слышного стука когтей о разбитое покрытие дороги. Огромная черная псевдособака, выскочившая из придорожных кустов, прыгнула молча. Мощные лапы ударили в спину человека. Осведомитель споткнулся и упал ничком, успев выставить вперед руки, чтобы не разбить лицо об асфальт. Его лицо осталось целым, только огромная пасть, похожая на медвежий капкан, сомкнулась у него на шее, пониже затылка, прокусив ткань капюшона и раздробив в кашу шейные позвонки. Осведомитель уже не слышал, как стучит пулемет, изобразуя дота, как изжит, но продолжает рвать свежее мясо псевдособак, из которой пули выбивают фантачки крови, как бой бегущая. Со стороны заболоченного поля стая безглазых псов, почуявшая свежую кровь и спешащие урвать свою долю добычи. Зато во внезапно обрушившейся на него тишине Он почему-то очень четко услышал, как поскрипывает сухая ветка под весом трупа, качающегося туда-сюда от ветра, словно маятник, отсчитывающий последние мгновения чьей то пустой и бессмысленной жизни.